Глава семнадцатая. «Сейчас». Значит, она отправила своих сыновей забирать вещи этой девушки. Совершенно ее не зная, пустила в свой дом. Близился вечер, и салон, полный посетителей, гудел от рева множества фенов. Главный стилист Норель Гаррид полухо слушала свою клиентку, записанную на частичное окрашивание в три часа и трещавшую о Делейни. Лейне. Последнюю неделю почти все ее клиентки трещали от Джой де Лейне. Джой хорошо знали в местном сообществе. Должна быть связь, тебе не кажется, между этой странной девушкой и исчезновением Джой. Я не знаю. Норель сняла с головы женщина тюрбан из полотенца. Изабель Норис трудно было угодеть цветом. Погоди, ты же обычно стригла, Джой. Изабель повернула голову и посмотрела на парикмахершу. Тебе, наверное, известно больше, чем мне. Полицейские приходили к тебе? Нет. Норель включила в розетку фен. Гладкое немного объема. Она говорила тебе, что собирается уезжать? Нет. Я слышала, у Джо и Стэна были проблемы, они почти не разговаривали. Я ничего об этом не знаю, сказала Норель, все прекрасно знавшая. Она упоминала когда-нибудь об этой девушке. «В саванне, уточнил Норель. Погоди, ты ее видела? Норель встретилась взглядом с Изабель в зеркале. Да, я стригла ее. Правда? Изабель оживилась. «Я слышала, она была, ну, ты понимаешь». Женщина произнесла одними губами. «Шлюшка». «А мне она показалась милой», — сказал Норель. «Все это как-то связано», — продолжила молоть языком Изабель. «Слишком много совпадений. Незнакомая девушка появляется в доме, его хозяйка исчезает. Не удивлюсь, если дальше мы узнаем, что у Стэна завязались отношения с этой девушкой, и он убрал жену с дороги. Ой, горячо уху». «Прости», — сухо произнесла Норель. Она была доверенным лицом и исповедницей Джои хранила ее тайны, как священник или адвокат. Но если Джой пропустит следующий, уже намеченный к ней визит, она пойдет в полицию и выложит все секреты своей клиентки за 30 лет. Расскажет про предательства, о которых лишь упоминала скользь и о тех, что обсуждались детально. Пусть полицейский узнает все, что нужно, чтобы прижать ее мужа. Она скажет: вот один возможный мотив, а вот другой, потому что любой брак, длящийся столько лет, дает массу поводов для убийства. Каждому полицейскому и парикмахеру это известно.